Глава 22. В тот вечер в кабинете маркиза де Лондона собрались девятеро гостей. Сэр Фредерик Брюле внес в кабинет достаточно желтых кресел, чтобы вместить всех восьмерых. Лорд Бентриомф и маркиз сидели за своими рабочими столами. Лорд Дарси устроился слева от Бентриомфа в красном кожаном кресле лицом ко всем остальным. В первом ряду... Перед лордом Дарси слева направо расположились Грандмастер сэр Лайон Гандольфус Грей, Мэри де Камберленд, Капитан Перси Смоллетт и командор лорд Эшли. Второй ряд в том же порядке занимали Сэр Томас Лезе, лорд Джон Кецаль, Отец Патрик и мастер Шон О'Лохлен. Позади всех возле двери стоял командир Хеннели Грейми, сообщивший сэру Фредерику, что предпочитает оставаться на ногах. Сэр Фредерик разлил всем кафе и незаметно удалился. Милорд-маркиз де Лондона кинул всех взглядом. «Милорды, ваша милость, джентльмены!» Он умолк и вновь обвел их взглядом. «Не стану называть наше собрание приятным. Вы здесь не по приглашению, а по приказу. Тем не менее, все вы, за исключением одного из вас, «Присутствуйте в моем кабинете в качестве свидетелей, способных помочь нам до конца разобраться в этой истории, и все, за исключением этого человека, могут считаться моими гостями». Он снова сделал паузу, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Мой долг — известить вас, что вы обязаны отвечать на все заданные вам вопросы, и не просто потому, что об этом прошу я, маркиз де Лондон» а по прямому приказу нашего грозного государя, его величества короля. Это понятно?» Девять голов молча склонились в знак согласия. «В таком случае...» — продолжил милорд Маркис, «Начинаем заседание судебного расследования под моим личным председательством как члена Королевского суда. Лорд Бунтриомф находится здесь в качестве секретаря Королевского суда». Заседание наше может показаться не совсем соответствующим нормам, однако полностью отвечает требованиям закона. Всем все понятно. И снова все девять голов молча склонились. Очень хорошо. Полагаю, можно не напоминать, хотя по закону я обязан это сделать о том, что все сказанное вами будет перенесено лордом Бантриомфом на бумагу, и впоследствии использована в качестве свидетельства. Преподобный отец Патрик, орден святого Бенедикта присутствует здесь в качестве официального «Амикус Курия», как зарегистрированный прозорливец нашей святой матери церкви. Официальным судебным приставом является командир стражи сего города Хеннели Грейми. Представляет дело от лица короны лорд Дарси в настоящее время проживающий в Руане главный следователь его королевского высочества, принца Ричарда герцога Нормандии. И хотя сей суд обладает властью вынести предварительную рекомендацию, следует понимать, что всякий обвиняемый волен затребовать непредвзятое мнение быть представленным в таковом суде любым адвокатом с разрешения нашего грозного государя «Его Величество Короля!» Милорд Маркиз еще раз глубоко вздохнул и откашлялся. «Всем все полностью понятно? Попрошу всех ответить». «Да, милорд», — отозвался неровный хор голосов. «Очень хорошо». Маркиз воздвиг свое массивное тело из кресла. «А теперь приведите всех к присяге, преподобный отец». Обратился он к бенедиктинцу. Когда процедура закончилась, Милорд-маркиз сел с облегченным вздохом. «Теперь прежде чем переходить к делу, хочу знать, есть у кого-нибудь вопросы?» Вопросов не оказалось. Приподняв массивную голову на долю дюйма, маркиз де Лондон из-под лобья посмотрел на лорда Дарси. «Прекрасно! Милорд-обвинитель, можете начинать!» Поднявшись из обитого красной кожей кресла, лорд Дарси поклонился в сторону суда. «Благодарю вас, милорд судья. Име ли я разрешение суда сидеть во время изложения обстоятельств дела короны»?» «Да, милорд. Прошу вас, садитесь». «Благодарю, милорд». Лорд Дарси снова опустился в красное кожаное кресло и по очереди вгляделся в лица всех девятерых. «Нам предстоит заслушать дело о государственной измене и убийстве». И хотя я уверен, что многие из вас в курсе фактической стороны дела, закон обязывает меня занять противоположную позицию, посему мне придется по очереди обсудить сии факты. Учтите, что свидетельства, доказывающие справедливость этих фактов, будут приведены после моего предварительного доклада. Три дня назад, непосредственно перед 11 часами дня, утром во вторник, октября 25 дня, Года Господа нашего 1966 -го, человек по имени Жорж Барбур скончался от колотой раны в дешевом меблированном доме в городе Шербуре. Свидетельства, которые еще будут представлены настоящему суду, докажут, что помянутый Йомин Жорж являлся двойным агентом. Он сотрудничал с секретной службой его славянского величества, короля Казимира ix и оказывал заплату определенные услуги родной военно-морской разведки, оставаясь при этом, как показало следствие, верным подданным империи. «Готовы ли вы подтвердить это?» — капитан Смоллетт, — спросил Дарси, бросая взгляд в сторону второго кресла справа от себя. «Готов, млот-обвинитель!» «Вскоре после убийства», — продолжал лорд Дарси, командор лорда шли из корпуса военно-морской разведки, Доложил Шербурской городской страже о том, что им обнаружен труп Йомина Джорджа. Он также поведал, что был послан к убитому для того, чтобы передать ему сотню золотых суверенов, так как Йомин Джордж нуждался в деньгах для оплаты услуг некоего Йомина Фицжана. Шаг за шагом, пункт за пунктом, лорд Дарси изложил присутствующим суть дела, не опустив ни единой подробности, за исключением природы и назначения помеха проектора, назвав его «чрезвычайно секретным военно-морским механизмом». Он рассказал, как был обнаружен труп сэра Джеймса Цвинги, описал нападение на Дамсель Тию, поединок на мосту, признание Тии, открыл, при каких обстоятельствах был обнаружен труп Йомина Пола Николса, а также поведал о том, как искали и арестовывали мастера Юэна Макалестера. «Настоящий суд должен ответить на следующие два вопроса», — продолжал лорд Дарси. Как то? Кто убил этих троих людей и по какой причине? Корона утверждает, что все эти преступления совершило одно единственное лицо, и лишь оно одно несет ответственность за эти смерти. Он с глубоким вниманием всмотрелся в девять лиц, пытаясь расшифровать их выражения. Но ни на одном из них признаков вины не было заметно, даже на лице того человека, в вине которого лорд Дарси не сомневался. «Кажется, у вас есть вопрос, капитан Смолит. Не угодно ли задать его? Нет, не вставайте, прошу вас. Капитан Смолит кашлянул. Млот! Помедлив, он снова кашлянул. Поскольку виновный уже арестован и находится под замком, позволительно ли спросить, по какой причине расследование еще продолжается? Потому что виновный нами еще не арестован, капитан. Мастер Юин, каковыми бы ни были его истинные преступления, не виновен ни в одном убийстве, не говоря уже о трех. Хм! только и смог выдавить из себя капитан Смолит. «Итак, милорды, ваша милость, джентльмены, вам представлены все известные нам события, и я, как обвинитель короны, обязан связать их в логическую последовательность. Для начала опровергнем предположение о том, что мастер Юэн МакАлистер был в какой-то мере связан с этими убийствами. Действительно...» Он являлся агентом его славянского величества и сотрудничал с владельцем Манзана де Оро. Сиди Аль-Насиром. Доказательства я представлю позже. А пока примем эти факты за истину. Он повернулся к руководителю флотской разведки. Капитан Смоллетт. Да, млот. Я хочу задать вам гипотетический вопрос. И секретности ради оставим его гипотетическим. Если... «Я говорю, если бы вы сумели бы установить личность руководителя польской разведки на территории Франции и Британских островов, вы приказали бы его убить?» Капитан Смолится ощурился. «Нет, Млод, никогда в жизни». «Почему же, капитан?» «Потому что это глупо, Млот. Да, пока мы знаем, кто он, хм. пока мы знали, кем он был, нам было бы выгоднее приглядывать за ним». «Следить, проверять, получил ли он нужную нам информацию, а не ту, которую хотел бы получить он сам. Кроме того, зная главу польской разведки, мы могли бы выявить его агентов. Если знаешь, где голова, млот, гораздо проще контролировать все тело». Выходит, капитан, со стороны польской разведки было бы неразумно убивать мастера, сэра Джеймса Цвинги. «Чрезвычайно неразумно, млот». «Такой поступок противоречит всей правильной разведывательной тактике. Так поступать нельзя!» Капитан Смоллет заморгал, молча переваривая новую мысль. «Даже в том случае, если бы мастер Сэр Джеймс обнаружил, что мастер Юэн работает на поляков?» — спросил лорд Дарси. «Хм... Нет, даже в таком случае. Разумнее было бы убрать мастера Юэна, перевести на другую должность или дать ему новую личность». «Благодарю вас, капитан Смолит. Далее, как вы уже поняли, Дарси обратился ко всей компании. «Существует весьма обоснованное сомнение в том, что мастер Юэн мог совершить такое преступление посредством черной магии и столь искусно замаскировать улики, указывающие на его роль в содеянном, что его причастность к убийству невозможно обнаружить. Я утверждаю, милорды, ваша милость, джентльмены, что он не мог этого сделать». «Отец Патрик». Он посмотрел на бенедиктинца. «Да, милорд», — священник склонил голову. «Вы обследовали мастера Юэна после ареста, преподобный отец?» «Да, милорд». «Обладает ли мастер Юэн талантом столь же сильным, могущественным и эффективным, как тот, которым наделен мастер Шон О. Лохлен?» «Милорд-обвинитель», — святой отец повернулся к милорду де Лондону. «Если это представляет интерес для суда...» — Продолжайте, преподобный сэр, — позволил милорд Маркиз. — Мне кажется, что свидетельство мое адекватно, но вовсе не является лучшим. Отвечая на ваш прямой вопрос, милорд, должен сказать, что мастер Юэн наделен существенно более слабым, более скудным талантом, чем мастер Шон О'Лохлен. Однако повторяю, милорды, что не считаю свое свидетельство лучшим, Прошу, если угодно, отметить легкость, с которой мастер Шон одолел мастера Юэна в поединке воли, происшедшем в Манзана-де-Оро. Обратите внимание также на то, как легко были сняты заклятия, наложенные мастером Юэном на дверной замок и портплет с его инструментами. Прошу прощения, милорд-обвинитель, если я нарушаю процедуру заседания. — Вовсе нет, преподобный сэр, — проговорил лорд Дерси. — Однако я задам вам еще один вопрос. «Готовы ли вы подтвердить, что талант мастера Шона многомогущественней, чем дарование мастера Юэна?» «Да, милорд!» Лорд Дарси перевел взгляд на грандмастера сэра Лайна Гандольфуса Грея. «Есть ли у вас какие-то вопросы, грандмастер?» Сэр Лайн кивнул. «Если это угодно суду, мне хотелось бы задать вопрос командору лорду Эшли». «Разрешение дано». — громыхнул де Лондон. — Задавайте свой вопрос. — Милорд Командор, начал сэр Лайон. — Вы рассказывали следователям о том, что в поединке с вами мастер Юэн использовал эффект Тарнхельма. Не могли бы вы... — Минутку, — проговорил лорд Дарси. — Мне хотелось бы выслушать показания милорда Командора в его изложении. Вы не возражаете, лорд Эшли? — Конечно нет, милорд. Лорд Дарси посмотрел на сэра Лайона. «Вас интересует описание поединка на Саммерсадском мосту, сэр Лайон?» «Да, если вы не возражаете, милорд». «Будьте добры, милорд-командер», командор, обратился Дарси к лорду Эшли. Лорд Эшли в точности описал разыгравшийся на мосту фехтовальный поединок. «С разрешения суда я хотел бы задать свидетелю пару вопросов», — тут же произнес сэр Лайон. «Даровано», — промолвил милорд де Лондон. милорд Командор! — обратился к Эшли, сэр Лайон. «Скажите, какого рода оружием пользовался мастер Юэн?» «Рапирой. Клинок треугольного сечения без лезвия. Грандмастер. Примерно два с половиной фута длиной и с хорошо заточенным острием». «То есть вы видели его?» — кивнул сэр Лайон. «А когда начался поединок, клинок исчез». «Не то чтобы исчез, сэр Лайон», — проговорил лорд Эшли. «Он... он замерцал». — Мне трудно объяснить. Я не мог зафиксировать на нем взгляд, но при этом знал, что он никуда не исчезает. — Благодарю вас, командор, — проговорил сэр Лайон. — А теперь с разрешения суда я принесу собственные показания. — Действительно, могущественный маг, как мастер сэр Джеймс или мастер Шон О'Лохлен? — Или вы? — вдруг задал вопрос лорд Дарси. — Или я? — улыбнулся сэр Лайон. — Если вы настаиваете, милорд-обвинитель, любой могущественный маг мог бы сделать в таком случае свое оружие полностью невидимым и потому абсолютно незаметным. — Благодарю, — сказал лорд Дарси. — А теперь я хочу поставить перед судом следующий вопрос. — Возможно ли, чтобы человек, обладающий ограниченным талантом мастера Юэна, пусть и степени целого мастера, сумел совершить обряд черной магии, а затем замаскировать его так, чтобы ни мастер Шон-о-Лохлен, ни совокупность сил всех присутствующих на съезде мастеров гильдии не сумели обнаружить этот факт. «Абсолютно невозможно, милорд!» уверенным тоном проговорил сэр Лайон. Лорд Дарси перевел взгляд на священника-бенедиктинца. «А что скажете вы, преподобный отец?» «Я полностью согласен с грандмастером». Спокойно ответил отец Патрик. Милорд, Лорд Дарси повернулся к маркизу де Лондону. Существует ли в данный момент необходимость предлагать суду заслушать свидетельство мастера магии Шона Олохлена, что он не заметил следов черной магии в обстоятельствах убийства мастера сэра Джеймса Цвинги. Можете продолжать расследование, милорд. Если таковое свидетельство сделается необходимым, оно будет затребовано и использовано в уместный для этого момент». «Благодарю вас, милорд». Итак, лорд Дарси вновь окинул взглядом присутствующих. «Мы обладаем всеми доказательствами, что сэр Джеймс Цвинги был убит обычным физическим образом». Иными словами, убийца сэра Джеймса не обращался к черной магии, кроме того, прочие свидетельства указывают на то, что усопший был заколот около 9 утра, а скончался только по прошествии получаса. «Итак, каким образом подобное могло произойти? Я уже дал понять, что мы излишне склоняемся к магическим объяснениям, там, где достаточно ответа простого и материального». Дарси откинулся в своем кресле, но прежде чем успел что-то сказать, руку поднял сэр Томас Лазе. «Если позволите, милорд, мне хотелось бы сказать, что любое теоретическое описание этого убийства — С использованием тавматургических процессов непременно окажется математически невозможным, однако я не могу понять, как можно обычными материальными методами убить человека посреди запертой комнаты, не заходя в нее. «Именно поэтому мне приходится объяснять сущность предъявленного короной обвинения», проговорил лорд Дарси, хотя, повторяю, все улики налицо. «Дело в том, что мы с вами не учли, что для того, чтобы убить человека, не обязательно находиться с ним в одной комнате. В комнате Йомина Жоржа Барбура, в тот момент, когда он получил смертельный удар, кроме него самого никого не было. Однако он упал настолько близко к двери, что не только возможно, но весьма вероятно, что его заколол кто-то, находившийся в коридоре. «Предположим», — проговорил командор Лорд Эшли, «что в случае убийства Йомина Жоржа в подобное еще возможно поверить, но в случае мастера сэра Джеймса просто невероятно». Напротив, милорд командор вполне реально, промолвил лорд Дарси, при наличии некоторого вполне материального оборудования мастера сэра Джеймса можно было заколоть и из коридора перед его номером. Как? Через запертую дверь? удивился лорд Джон Кицаль. А почему бы и нет? ответил вопросом на вопрос лорд Дарси. Запертая дверь не обязательно непроницаема. Двери в гостинице королевским мажордом достаточно старые. Им пара столетий, если не более. Взгляните хотя бы на размер ключей, которыми они запираются. И представьте себе размер замочной скважины, необходимой для такого большого и тяжелого ключа. Хотя дверь в комнату сэра Джеймса была заперта, в замочную скважину вполне можно было просунуть клинок шириной в один дюйм. «Вы хотите что-то спросить?» Лорд Дарси покосился на мастера Шона. «Да, милорд». Я согласен, что мастер сэр Джеймс действительно был заколот просунутым сквозь замочную скважину клинком. По вашему указанию, я снял мазки с замочной скважины и обнаружил на них следы крови сэра Джеймса. Однако он чуть улыбнулся. Если ваша светлость простит меня, предлагаю продемонстрировать, каким образом человек может получить глубокую вертикальную рану сквозь замочную скважину. Разумеется, — проговорил лорд Дарси. Но сперва я должен обратить внимание суда на особенные формы, «Кровавое пятно возле двери. Точное его описание вы можете найти в письменном отчете». «Действительно», — кивнул милорд Маркиз. «Продолжайте, милорд обвинитель». Лорд Дарси обернулся и посмотрел направо, на лорда Бентриомфа. «Не попросите ли сэра Фредерика внести дверь?» Лорд Бентриомф протянул руку за спину и дернул за шнурок. Задняя дверь отворилась, впустив внутрь сэра Фредерика Брюле вместе с помощником, которые занесли в кабинет, тяжелую дубовую дверь. Они поставили ее вертикально посреди кабинета между рядом желтых кресел и столом маркиза. «Демонстрация строго необходима», — заявил лорд Дарси. «Эта дверь в точности аналогична закрывавшей вход в номер сэра Джеймса. Ее сняли с другой комнаты в гостинице «Королевский мажордом». Все ли видят обе ее стороны?» Так. «Хорошо. Мастер Шон, не окажете ли мне честь, исполнив роль вашего покойного коллеги?» «Конечно, милорд!» «Великолепно. Так, вы встаньте туда», — указал Дарси. «С той стороны двери, так, чтобы дверная ручка и замочная скважина находилась слева от вас. Демонстрации ради я исполню роль убийцы». Он взял листок бумаги со стола Бентриомфа. «Лорд Эшли, не позволите ли одолжить вашу шпагу?» Командор Эшли молча извлек свой узкий флотский клинок из ножен и протянул его лорду Дарси. «Благодарю вас, командор. Вы оказали расследованию ценную помощь». «Мастер Шон, если вы займете свое место, мы с вами разыграем маленькую сценку. Прошу всех считать, что все произошло именно так, как мы покажем вам, однако не следует предполагать, что убийство сопровождалось именно такими словами. Допустимы легкие вариации». Мастер Шон остановился со своей стороны двери. Подойдя к противоположной стороне, лорд Дарси постучал. «Кто там?» — спросил мастер Шон. «Срочный курьер из Адмиралтейства!» — ответил лорд Дарси высоким голосом, не похожим на его собственный. «Вы должны были взять конверт на конторке», — сказал мастер Шон. «Я знаю, сэр Джеймс!» — ответил лорд Дарси тем же высоким тоном. «Но это срочное спецдонесение от капитана Смолита. «Хорошо!» — распорядился мастер Шон. «Засуньте под дверь!» «Приказано вручить лично в руки!» — заявил лорд Дарси, вставляя острие шпаги в замочную скважину. «Просуньте под дверь!» — повторил мастер Шон. «И я сразу же его возьму, из рук в руки!» «Ладно, сэр Джеймс!» — ответил лорд Дарси, нагибаясь, и не извлекая острия шпаги из замочной скважины, подсунул бумагу под дверь. Мастер Шон со своей стороны нагнулся, чтобы поднять ее. В этот момент лорд Дарси направил шпагу вперед. Острие с металлическим скрежетом уперлось в грудь мастера Шона. Лорд Дарси тут же извлек оружие из двери. С реалистичным стоном мастер Шон отступил на несколько шагов, пошатнулся и упал на пол. Лорд Дарси тем временем извлек бумагу из-под двери и распрямился. «К счастью, мастер Шон, — объяснил он, — носит под кафтаном отличную кольчугу, которой у мастера сэра Джеймса, к сожалению, не оказалось». «Итак вы видели, как все произошло». Мастер Сэр Джеймс, нагнувшись к предложенному конверту, повернулся к замочной скважине левой стороной груди. Шпага пронзила ему грудь. Упала только одна капля крови. Половина на ковер, а другая половина, по всей видимости, на конверт. Клинок остановил кровотечение, но когда его вынули, мастер Сэр Джеймс отшатнулся от двери. От болевого шока он потерял сознание. Несмотря на глубину ранения, оно не несло непосредственной опасности, потому что клинок не перерезал ни одного крупного кровеносного сосуда и не пронзил легкое. Кровотечение было, однако, не слишком сильное, так что он пролежал живым примерно полчаса. Оружие, тем не менее, надрезало стенку легочного ствола и целостность ее поддерживал лишь тонкий слой. В половине десятого в дверь постучал мастер Шон, которому на это время была назначена встреча. Стук вывел мастера сэра Джеймса из-за Он должен был осознавать, что прошло какое-то время. Очевидно, он догадывался, что у двери стоит мастер Шон. Заставив себя приподняться над полом, он ухватился за стол, на котором лежал ключ от его двери и серебряный прерыватель контакта. И криком позвал мастера Шона на помощь. Однако это движение увеличило нагрузку на тонкий слой, едва удерживавший стенку легочной артерии в целостности. Это было уже слишком, стенка лопнула и из раны хлынула кровь, унося с собой жизнь сэра Джеймса. Он рухнул на пол и умер за считанные секунды. Поднявшись с пола, мастер Шон старательно отряхнул свое облачение. Сэр Фредерик и его помощник вынесли дверь. «Я шли суду, интересно!» — проговорил ирландец. «Угол, под которым клинок в руках милорда Дарси ударил в мою грудь, должен в точности соответствовать ране в теле сэра Джеймса». Лорд Дарси аккуратно опустил шпагу на стол лорда Бентриомфа. «Вы поняли, как был убит мастер Сэр Джеймс и как он умер? Перейдем же к обстоятельствам дела. Нам придется вернуться к загадочному Йомину Фицджану. Утром во вторник он узнал, что Йомин Жорж является двойным агентом, так что его следовало убить. Он подошел к номеру Йомина Жоржа и постучал в дверь. Когда Йомин открыл ему, Фицджан убил его ударом ножа. Естественно, в комнате Жоржа Барбура никого не было, что и показала экспертиза. Фиджан оставался в коридоре. Барбур уже раскрыл личность Фиджана и успел отправить Зету, сэру Джеймсу Цвинге, письмо. В попытке скрыть свою истинную личность, Фиджан отправился в Лондон. Здесь он сумел перехватить направленное в Адмиралтейство письмо, в котором, как он полагал, разоблачалась его личность. То есть рапорт Барбура о том, кто скрывается под маской Фиджана. Он немедленно направился к комнате сэра Джеймса и с помощью того же самого адмиралтейского конверта подманил сэра Джеймса и заставил его нагнуться перед замочной скважиной. Лорд Дарси указал рукой. «С тем результатом, который мы с мастером Шоном уже вам продемонстрировали». Он обвел взглядом притихшее собрание. «Должно быть, все вы уже догадались, кто является убийцей. Однако, к счастью, у нас имеется еще одно доказательство. Понимаете ли, он не сумел предусмотреть возможность того, что в его планы закрадется ошибка. Он предположил, что письмо, отправленное Барбуром утром во вторник, 25 октября, будет получено рано утром в среду, 26 на следующий день. Далее он предположил, что Барбур направит свое письмо в гостиницу Королевский Мажордом и что письмо Барбура вместе с его собственными материалами будет находиться в конверте, направленном в Адмиралтейство сэром Джеймсом Цвинге. Однако он не учел того, что Барбур мог не знать, что сэр Джеймс обустроился не в королевском мажордоме и направить ему свое послание в более подходящее, с его точки зрения, для этого места, то есть сюда, во дворец маркизов. Поднявшись из своего кресла, он подошел к столу маркиза. «Не передадите ли мне конверт, милорд судья?» Маркиз де Лондон без единого слова вручил лорду Дарси голубой конверт. Лорд Дарси посмотрел на него. «Вот штемпель, шербур». Дата отправки — вторник, 25-е. Вот дата получения — среда, 26-е. Адресовано сэру Джеймсу Цвинге». Вновь повернувшись лицом к группе, он с одобрением кивнул командиру стражи Хеннели Грейми, уже занявшему место за спиной одного из девяти. «В данной ситуации присутствует одна странность», — невозмутимо продолжил он. «Мастер сэр Джеймс выдавал своим агентам особую бумагу и чернила — синий сургуч и печать». Все эти предметы подвергались магической обработке, чтобы в том случае, если конверт вскроет не сам мастер Сэр Джеймс или капитан Смоллет, перед ним окажется лист чистой бумаги. Так, капитан Смоллет. «Дам, лорд!» Лорд Дарси взглянул на находившийся в его руке конверт. «Именно по этой причине я не стал вскрывать письмо. Открыть его можете только вы, капитан, и мы имеем причины предполагать, что оно раскроет вам личность так называемого Йомина Фицджана», то есть убийцы Сара Джеймса. Будьте добры, вскройте конверт». Флотский офицер принял конверт, сломал синюю печать, отогнул клапан и вынул лист бумаги. «Адресовано Сару Джеймсу. Почерк Барбура, я его узнаю». До конца он не дочитал. Остановившись на середине, капитан повернул голову налево. «Так это... вы...» Прогудел он полным гнева и недоумения басом. Командор Лорд Эшли вскочил на ноги и потянулся было правой рукой к тому месту, где должен был находиться Эфес Шпаги. И тут он понял, что ножны пусты, а сама шпага лежит в противоположной стороне кабинета на столе Лорда Бентриомфа. В момент этого откровения его посетило Откровение Второе — осознание того, что в спину его упирается некий твердый предмет. Командир Хеннели крепко наставил ствол в спину Эшли. «Даже не вздумайте что-либо предпринять, милорд». «Хватит с вас и тех, кого вы уже убили!» «Хотите что-то сказать, командор?» — спросил лорд Дарси. Эшли открыл рот, закрыл, судорожно глотнул и снова приоткрыл, намереваясь заговорить. Взгляд его был обращен куда-то вдаль. «Вы разоблачили меня, милорды!» — проговорил он вмиг охрипшим голосом. «Мне жаль, что дошло до убийства, но... но вы бы сочли меня изменником!» «Мне нужны были деньги, но империю я никогда бы не предал!» Он снова умолк и прикрыл глаза левой ладонью. «Я знал, что Барбур работал на поляков, но при этом не знал, что он работает и на нас. Я надеялся, что сумею выманить у него какие-нибудь деньги. Но я... мне и в голову не приходило предавать короля. Я просто боялся, что вы будете обо мне такого мнения». Он умолк, опустил руку и, дрогнувшим, несмотря на все усилия, голосом произнес. «Милорды!» «Мне хотелось бы немедленно исповедаться отцу Патрику. Затем я готов признать свою вину перед судом». Маркиз де Лондон согласно кивнул лорду Дарси. Тот ответил ему кивком. «Корона дозволяет вам принести покаяние, милорд», — проговорил лорд Дарси. «Однако я должен попросить вас оставить ножны и камзол». Не говоря ни слова, командор лорд Эшли уронил перевесь на кресло за своей спиной, снял камзол и прикрыл им ножны. «Командир Ханнелли...» произнес маркиз де Лондон. «Я приказываю вам взять этого человека под стражу, согласно его собственному признанию. Отведите его во внешнее помещение, где преподобный отец сможет выслушать его святое покаяние, соблюдая все предусмотренные законом меры». «Да, милорд», — ответил командир Хеннели, и все трое покинули комнату. «А теперь, милорд-обвинитель», — проговорил маркиз. «Соблаговолите рассказать всю историю суду и присутствующим свидетелям!» «Как прикажете, милорд», — поклонился лорд Дарси. Я начал подозревать Эшли, когда заметил, что, согласно регистрационному журналу, он прибыл в отель в среду в 8 часов 48 минут утра под предлогом того, что должен передать важную почту мастеру Шону. Однако даже не попытался найти мага до 25 минут 10 когда заговорил с лордом Бентриомфом. Но это нечто вроде предисловия, милорд. А вот что произошло на самом деле. Как сказал нам сам Эшли, ему нужны были деньги. Чуть погодя, я объясню вам, по какой причине. Он попытался продать секрет, которым не обладал, и не мог доказать того, что располагает им. Наконец, он потребовал у Жоржа Барбура сто золотых суверенов в качестве доказательства. Вечером в понедельник он прибыл в Шербург к Барбуру, чтобы установить связь, и узнал, что плату он получит утром на следующий день. То есть, командру Эшли велели утром во вторник передать 100 золотых суверенов Йомину Жоржу. Тут он запаниковал. Но не так, как представляем себе панику мы с вами, но в той холодной, расчетливой манере, в которой работает его разум. Эшли знал, что если отнесет деньги Барбуру с собственной персоной, тот, вне сомнения, его узнает. К тому же он понимал, что замысел его рухнул, уже потому что Барбур являлся двойным агентом. Посему он направлялся к номеру Барбуры, и когда тот открыл дверь, заколол его дешевым ножом, купленным специально для этой цели. Далее он сообщил об убийстве, в чем ему помог тот факт, что консьержка меблированных комнат, в которых остановился Барбур, ненадолго отлучилась со своего места за несколько минут до появления лорда Эшли. Однако при этом он обнаружил что информация о личности Йомена Фитджана уже отправлена Зету. Итак, ему требовалось перехватить эту информацию, не позволить ей попасть в Адмиралтейство. Глубоко вздохнув, лорд Дарси продолжил. «В некотором роде можно сказать, что ему помог я. Естественно, в то время я не знал, что Эшли убийца, и потому попросил, чтобы он передал письмо мастеру Шону. Именно письмо позволило ему проникнуть в гостиницу». В среду в полседьмого утра в отель доставили почту из Шербура. Мастер Сэр Джеймс забрал свои документы в 7 утра. Расшифровав полученные послания, он спустился к конторке и попросил человека, которому он доверял, Йомина Поля Николса, придержать письмо до прихода курьера из Адмиралтейства и одновременно отправил одного из гостиничных посыльных в Адмиралтейство известить Смоллета о том, что нужно забрать пакет. Сэр Джеймс возвратился в свой номер, за ним следовала Дамсель Сельтия. У них завязался спор, о котором все вы слышали, когда Тия ушла, мастер сэр Джеймс запер свою дверь в последний раз. В 48 минут 9-го в отель прибыл лорд Эшли, якобы разыскивавший мастера Шона. Он подошел к столу регистратора и начал интересоваться местом нахождения мага. Однако Поль Николс мгновенно решил, что он-то и есть, присланный из адмиралтейства курьер. Лорд Дарси повел ладонью. Доказать это, конечно же, невозможно, однако совпадение идеальное. Должно быть, Николс сказал что-то вроде «Ага, командор, это вас отправили из Адмиралтейства за приготовленным сэром Джейсом конвертом». Что оставалось делать лорду Эшли? Он ответил утвердительно и забрал его. Номер комнаты, которую занимал сэр Джеймс, значился на конверте, и лорд Эшли направился прямо туда. Там они с сэром Джеймсом и разыграли маленькую вариацию на тему, представленную нами с мастером Шоном Пьески. Он снова повел рукой. И здесь я должен указать вам на одну особенную деталь. Убийцам часто, куда чаще, чем нам, хотелось бы думать, очень везет. Вполне возможно, что чистая удача могла бы позволить простому человеку с улицы убить сэра Джеймса точно таким образом. Обыкновенный человек при особом везении мог нанести этот удар через замочную скважину, заманив сэра Джеймса в правильную позицию, и результат мог оказаться точно таким, как и на самом деле. Однако команда Рэшли полагался не на одно везение – Он обладает одним преимуществом – время от времени, в моменты эмоционального напряжения он способен заглянуть в ближайшее будущее. Я вновь напоминаю вам про эту замочную скважину. Дверь толстая. Замочная скважина, при том, что в нее можно просунуть клинок флотской шпаги, не допускает почти никакого перемещения стороны в сторону. Клинок можно направить только в ту сторону, куда она ведет. Даже когда командор подманил сэра Джеймса подсунутым под дверь письмом в нужное ему положение – Шансы на то, что оно все равно не соответствует его цели, все равно оставались внушительными. Представьте себе, в каком положении вы будете вытаскивать лист бумаги из-под двери? Поза, которую занял сэр Джеймс, наверное, являлась наиболее вероятной. Однако станет ли разумный убийца полагаться на такой малый шанс? Сомневаюсь. Вот это, в частности, стало одной из многих улик, заставивших меня прийти к уверенности в том, что убийцей является командор Лорд Эшли. Эмоциональное напряжение до предела обострило его правительскую способность, позволившую ему без тени сомнения знать, где и когда окажется сэр Джеймс. И Эшли в точности знал, что следует делать ему самому, чтобы старый маг принял эту позу. Командор предвидел, что сэр Джеймс не впустит его в свою комнату, даже не станет отпирать ради него дверь. Эшли мог убить его одним-единственным способом, и благодаря таланту у него получилось. Клинок прошел сквозь замочную скважину по прямой. Упала всего одна капля крови, одна половина на ковер, вторая на конверт. Дальнейшее совершенно понятно. Лорд Эшли убрал конверт в карман, а шпагу в ножны. Вот почему я попросил его оставить камзол и ножны. Он указал в сторону кресла, на котором командор оставил свою перевеси камзол. Мастер Шон уже закончил осмотр обоих предметов. «Вы правы, милорд», — заключил он. «Пятно крови находится с внутренней стороны кармана. Не сомневаюсь, что следы крови присутствуют и внутри ножен». «И я тоже», — согласился лорд Дарси. «Но позвольте мне продолжить. В этот момент лорд Эшли осознал еще кое-что. А именно то, что всего один человек, всего один, знает, что он взял этот пакет». «Я не уверен, как именно умер Пол Николс. Однако почтительно предлагаю суду примерно такую картину. Командор Лорд Эшли вернулся в фойе ровно в девять и увидел, что Николс покидает рабочее место. Коридор к задней двери виден из фойе. Должно быть, он заметил, что Николс уже идет. Вернувшись, он что-то наговорил Николсу, завел его на мебельный склад, оглушил ударом в висок и удавил шнурком. Лорд Дарси щелкнул пальцами. «И все!» Важный свидетель, Йомин Пол Николс, покинул сей мир. Видимо, в это время лорда Эшли охватила паника. Стоя в чулане над трупом только что убитого им человека, он, наконец, захотел узнать, что именно было написано на листе в конверте. Он сломал печать, рассыпав сургуч по телу покойника. И, конечно, ничего не увидел, ведь бумаги оказались девственно чистыми. Скорее всего, он их сжег. Вполне разумная мера, однако ему оставалось сделать еще одно дело – «Передать мое письмо мастеру Шону». Лорда Бентриомфа он обнаружил в фойе, впрочем, все вы знаете, что случилось потом. Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что лорд Эшли на самом деле вернулся в Фае примерно в 10 минут, хотя заговорил с Бентриомфом только через четверть часа, где-то в 25 минут 10. Очевидно, следует предположить, что он боялся заговорить с кем-нибудь из чародеев, опасаясь, что его выдаст эмоциональное состояние. И только переговорив с лордом Бентриомфом, он нашел в себе смелость завязать беседу с кем-то еще. Капитан Смолит поднял правую руку, его золотые шевроны блеснули в свете газовых ламп. «Есть вопрос, млад, если позволите». Обычно цветущая физиономия его обрела несколько серый оттенок. Не так-то просто главе разведывательной службы узнать, что один из самых доверенных его людей предал своего начальника. «Конечно, капитан, слушаю». «Я узнал, что и как натворил командор, но не понимаю причину. Есть ли у вас какие-то идеи, милорд?» Именно это, капитан, до самого последнего времени и смущало меня. Им двигала всего-навсего жажда денег. И наш вчерашний с ним разговор в Адмиралтействе показал, что он представлял себе измену только в денежном выражении. Все мотивы, которые он приписывал другим подозреваемым, основывались лишь на деньгах. Однако до рейда в манзана де оро я и не подозревал о существовании стимула, определяющего этот мотив. Я не знал, зачем ему так остро понадобились деньги. Мастер Юэн МакАлистер полностью во всем признался. И так как у нас здесь, собственно, происходит заседание судебной комиссии по расследованию обстоятельств, я могу передать вам содержание, не вызывая его сюда как свидетеля. И добавил спустя мгновение. Правда, подозреваю, что в данный момент... Мастер Юэн не в состоянии подтвердить свои показания. Дарси сложил кончики пальцев вместе и уставился на носки собственных ботинок. Мастер Юэн МакАлистер, агент польской разведки, работал в паре с хозяином горного дома Манзана де Оро. «Сиди аль насиром», чтобы с помощью шантажа завербовать командора лорда Эшли. Когда вращаются колесом, или открывают карту, или бросают кости, Игрок ощущает короткий прилив психического напряжения, захватывающего дух волнения. Обычно люди играют именно из-за него, из-за этого предвкушения. Лорд Эшли имел некоторые преимущества перед другими игроками. Когда наставал миг прилива напряжения, он иногда мог предугадывать выигрышный вариант. Учтите, не часто. Напряжение чувств не всегда достигает такой величины. Однако преимущество постоянно оставалось за командором, шансы на успех его повышались. Так что командор выигрывал, когда играл. Не всегда, не по-крупному, но выигрывал. Редкую эту способность командора не могли обнаружить даже маги, работающие в любом игорном клубе. Ее не способны заметить даже мастера магии. Он взглянул на сэра Томаса Лезе. «Я прав, сэр Томас?» «Да, милорд!» — кивнул теоретик. «Эта конкретная форма таланта имеет дело с временем, и так как является скорее пассивной, чем активной, Наблюдательный по природе и не может быть обнаружено. В отличие от ясновидящего, чей талант позволяет ему прозревать сквозь пространство, а иногда заглядывать в прошлое, обращенное в будущее предвидение почти невозможно предсказать, ему невозможно научить, им нельзя управлять. Сэр Томас Лезе повел плечами. Быть может, когда-нибудь более талантливый математик сумеет решить проблему асимметрии времени, а пока он снова повел плечами, оставив вопрос без ответа. «Благодарю вас, сэр Томас», — произнес лорд Дарси. «Тем не менее, при определенных условиях маг может расстроить чувство предвидения». И мастер Юэн МакАлистер начал воздействовать на игровые средства Манзана Деор тогда и только тогда, когда за игру садился командор Лорд Эшли. Он начал проигрывать. И не успел он оглянуться, как оказался глубоко в долгу. И потому сделал то, что сделал». Лорд Дарси улыбнулся. «Кстати говоря...» И на этот пункт мастер Юэн особенно упирал в своем признании. «Мне хотелось бы, чтобы вы на мгновение представили себе положение мастера Юэна на Самерсадском мосту прошлым вечером, когда он вдруг осознал, что ему противостоит человек, способный предсказать любое его действие. Но это так, к слову». На самом деле, милорд Командор сумел совершить все свои преступления лишь благодаря фантастической удаче. Ничего не планируя, он действовал, следуя порыву, и тем не менее сумел осуществить одно из самых загадочных преступлений на моей практике. Но под конец на него обрушился столь же фантастический удар неудачи. Его попросту упредали. Он хладнокровен и изобретателен, перед лицом опасности, способен действовать или лгать с равной убедительностью, должен признать это превосходные качества для агента секретной службы. Однако та ложь, которую он скормил нам в кабинете Сиди Аль-Насира, абсолютно никуда не годится. «Вчера днем, когда мы искали Пола Николса, я спросил вас, капитан, имеете ли вы какое-то представление о том, где он может скрываться, или где может находиться штаб-квартира звена польской шпионской цепи?» И вы ответили, что не имеете ни малейшего представления. Однако сегодня вечером в кабинете Сиди Аль-Насира лорд Эшли спокойно признал, что должен Сиди примерно 150 золотых суверенов довольно крупную сумму даже для командора военного флота Его Величества. Мне он рассказал, что контрразведка флота давно подозревала Сиди и что он, командор, специально залез в долги, чтобы Сиди Аль-Насир предложил командору погасить долг, если он станет агентом Его Славянского Величества. Именно в тот момент его фантастическая удача обернулась фантастической неудачей. Дело в том, что командор Лорд Эшли не имел никакого представления о том, что Сиди Аль-Насир — платный агент поляков. Он влез в долги в Манзана-де-Оре, и Сиди угрожал ему, что известит вас об этом факте. Как поступили бы вы, капитан Смолит, получив подобную информацию? Вы разжаловали бы командора или уволили бы его со службы? «Сомневаюсь». «Ответил Смоллетт. «Хотя, конечно, перевел бы на другую должность. Человек, склонный к азартным играм, не имеет права работать в разведке. Я не против азартных игр, как таковых, милорд. Однако мужчина должен играть только на то, что у него есть, а не в долг». «Именно», — произнес лорд Дарси. «Вполне вас понимаю. Однако поставил бы этот эпизод черное пятно на всей его карьере. У него не было бы почти никаких шансов получить повышение». «Почти никаких, милорд». «Более того, я бы сказал вообще никаких. Разве можно представить к чину капитана человека с таким пятном на карьере?» «Конечно нет», — кивнул лорд Дарси. И Эшли это понимал. Ему нужно было каким-то образом расплатиться с идеально -сиром. И посему он состряпал эту фантастическую схему, чтобы выманить деньги у человека, который, как он знал, является польским агентом. Как сказал мне вчера его милость архиепископ Йоркский, «В этом человеке нет зла, только отчаяния». Мы вполне можем поверить его словам, что он действительно не намеревался предавать своего короля и страну. Если бы Сиди Аль-Насир сделал свое предложение милорду-командору две недели назад, или даже всего неделю, ничего из этого не произошло бы. С моей точки зрения, если бы Аль-Насир предложил лорду Эшли оплатить свой долг изменой своей стране не вчера, а раньше, Лукавый ум его светлости скормил бы нам ту же самую сказочку, что рассказал мне вчера, с той лишь разницей, капитан Смоллет, что скормил бы ее вам. Как бы вы отреагировали, если, скажем, неделю назад, командор явился к вам и сказал, что, намеренно впутавшись в долги, он подстроил ловушку главе местной польской цепи, заставив его выдать себя. Что он, командор Эшли, получил предложение стать двойным агентом и теперь может сделаться даже тройным, если я ничего не путаю». «Скажите честно, капитан, что бы вы сказали?» Капитан Смолли долго рассматривал собственные колени. Остальные, затаив дыхание, ожидали его ответа. Когда он поднял взгляд, глаза его скорее были обращены к маркизу де Лондону, чем к лорду Дарси. «Если угодно суду, милорд», — проговорил он с болью в глазах. «Вынужден признать, что в ситуации, только что обрисованной лордом Дарси, я поверил бы командору лорду Эшли. И более того...» «Рекомендовал бы его к повышению в чине!» В этот момент дверь отворилась, и в кабинет вошел отец Патрик. За ним следовал командор Лорд Эшли, бледный и в подбитых мягкой тканью наручниках. Последним вошел бдительный Хеннели Грейми, держа руку на кобуре с готовым к применению пистолетом. «Милорд судья!» — серьезным голосом произнес священник. «Долг требует от меня потребовать полного внимания суда!» «Суд видит в преподобном отце Патрика Амику Курия», — пробасил маркиз. «Милорд судья», — проговорил достопочтенный отец. «Милорд Эшли, командор имперского военного флота нашего грозного государя, желает по своей собственной воле дать под присягой показания суду». Бросив короткий взгляд на лорда Бентриомфа, заносившего все сказанное на странице своей записной книжки, Милорд Де Лондон посмотрел на лорда Эшли. Приступайте!